«Хозяйка багажа — все серо-сине-красную клетку, чемоданов, сумок, с которыми она совершает туристическую поездку по нашей стране в машине одного типа», — пояснил Марек. «Приехала из Канады. Машина марки «Пежо», номер 1858ВЖ. Типа зовут Михал Доробек. Кому из вас знакомо это имя?» Мы молча переглянулись. — Фамилия вроде бы знакома, — неуверенно произнесла Тереса. — Вот только не могу вспомнить, где и когда я ее слышала. — Мне тоже вроде знакома, — как эхо отозвалась тетя Ядя. — И тоже не припомню, откуда я ее знаю. — О, я ее слышала от тебя! Вспомнила вдруг Тереса, поворачиваясь к тете Яде, и, подумав, подтвердила уже более уверенно точно от тебя. «Что ты говоришь?» — удивилась и встревожилась тетя Ядя. «А я как раз подумала, не от тебя ли я ее слышала?» «В таком случае это было довольно давно», — сказала я. Тереса уехала из Польши восемнадцать лет назад, а слышать фамилию друг от дружки вы могли только до ее отъезда. Если действительно слышали. Потому что могли и видеть, написанной в письме, теперь подключилась илюцина Доробек, Доробек. Был такой курьер в здании Воеводского совета профсоюзов в Катовицах в 1948 году. Ему уже тогда было за 70. Сомневаюсь, что сейчас он водит машину. Лилька возмутилась. Человеку было за 70? — А он еще работал. Почему не на пенсии? — Не знаю. Помню только, что работал. В путешествиях его сопровождает сын, тоже Михал. Невозмутимо продолжал Марек, не позволяя сбить себя с толку. — Что-то у вас одни Михалы-доробики, — скривилась мамуля. — А кого другого не найдется? — Найдется. — Найдется но сначала покончим с Доробеками», — гнул свое Марек. Мою родню он знал прекрасно и не реагировал на посторонние высказывания. «Итак, никто из вас не знает ни Эдит Уолтерс, ни Михала Доробека?» Тетя Яде перелистывала свою записную книжку, истрепанную, пожелтевшую. «Здесь у меня записаны все знакомые сорокалетней давности. Я думала, и доробок найдется, но не попадается», — огорченно сказала она. «Эту записную книжку я прихватила по ошибке вместо новой. Обрадовалась, может, пригодится, выходит, их в ней нет?» «Рассказывай же, что там эти доробыки натворили», — перебила Марека Люцина. Марек не сразу ответил. Он все надеялся услышать от нас хоть какую-нибудь информацию, потом, наконец, сказал. Установлено, что оба доробека, старый и молодой, были недавно замечены в районе Столовых гор. У молодого есть мотоцикл. На нем он совершил множество поездок в разные места. Работники Клодского лесничества обнаружили такой факт. Кто-то сменил замок на сарае, в котором они держат свой инструмент, так что они не могли попасть внутрь, пришлось замок спилить. Марок по своему обыкновению сделал паузу на самом интересном месте, пришлось его подогнать. что дальше? Войдя в сарай, рабочие обнаружили страшную картину. Инструмент затуплен, поломан, искорежен, а в углу сделан подкоп. Видимо, действовал какой-то хулиган. Люцина радостно засмеялась. Тереса открыла было рот, но сразу закрыла, так ничего и не сказав. Марек продолжал. На Отмуховском озере молодой доробик попросил одного из владельцев моторных лодок одолжить ее ему. Владелец некой Кличко проживает у самого озера в крайней избе старого панчкова Точнее, лодку доробик брал два раза. Первый раз на весь день, второй — на всю ночь. Доробык сын неплохо знает окрестные места, потому что в Клодске живут его дружки, которым он уже много лет подряд приезжает на летние каникулы. Марек снова прервал рассказ, но на сей раз не по своей воле. Просто мы больше не выдержали и набросились на него с вопросами. К сожалению, отвечать на них Марек не мог ибо, как всегда, каждому не терпелось получить ответ на свой, и все прозвучали одновременно».